Глава 73 «Я сотрудник полиции», — сообщает Эндрю Эвертон. «Вы это, конечно, понимаете?» «Я понимаю», — отвечает Викинг. «Пока вы не снимаете меня на видео или не записываете наш разговор, у нас все в порядке». «Это взаимно», — говорит Эндрю Эвертон. «Хотя, если вы вдруг решили записать меня на диктофон, то ни одно мое слово все равно не примет суд, так что вы напрасно тратите свое время. Никто тут никого не записывает на диктофон, утверждает викинг. Я работаю иначе. Так вы сказали, вам нужна моя помощь. Эндрю Эвертон наклоняется вперед. У меня есть 10 миллионов фунтов, раскиданных по разным счетам во всех концах мира но в настоящее время у меня нет возможности снять их так, чтобы не возникло вопросов. Надеюсь, вы сможете мне помочь». «Десять миллионов?» «Да, это несложно», — заключает Викинг. «Но что же я получу взамен?» «Полмиллиона», — отвечает Эндрю Эвертон. Викинг смеется. «И главного констебля у вас на зарплате. Вы присмотрите за моими деньгами, а я присмотрю за вами». Викинг кивает. «Я должен знать, откуда взялись деньги, учитывая, что часть их станет моей». Мошенничество с налогами, происшедшее около десяти лет назад. Тема с растаможкой мобильных телефонов в Дувре. Достаточно легкие деньги. «Это была ваша идея?» спрашивает Викинг. «Виноват», признается Эндрю Эвертон. Я писал книгу и в процессе «Что греха таить?» придумал эту схему просто для сюжета. Но чем больше я о ней думал, тем больше понимал, зачем, черт возьми, включать это в книгу, если можно провернуть по-настоящему. Разумно. Видите ли, иногда я использую реальные преступления для своих сюжетов. Но в тот раз я воспользовался одним из своих сюжетов, чтобы такое же преступление реализовать. «И как вам это удалось?» — интересуется Викинг. «Тогда я еще не был главным констеблем, но был знаком с рядом полезных людей. Я поговорил с человеком по имени Джек Мейсон. Он управлял всевозможными сомнительными предприятиями, но всегда вел себя достаточно умно, чтобы не попадаться. Именно то, что мне было нужно. Я рассказал ему о своем плане, и мы вместе занялись бизнесом». «И вы заработали 10 миллионов». «Около того», — говорит Эндрю Эвертон. «Почему вы остановились?» «Одна журналистка стала под нас копать. Она подобралась слишком близко, чтобы мы перестали чувствовать себя в безопасности. После того, как ей удалось упечь одного из членов нашей команды в тюрьму, мы отступили». «А журналистка отступила?» «В общем-то, нет», — отвечает Эндрю Эвертон. Она умерла».